Сентябрь 1940 года. Москва. Кремль. Совещание Государственного комитета обороны. Высшие чины советского военного руководства один за другим докладывали членам Государственного комитета обороны о положении дел на фронте. И с каждым докладом мрачный взгляд Сталина становился еще мрачней. Украдкой косящейся на вождя народов Молотов чувствовал эти изменения особенно остро. Они со Сталином были дружны еще со времен революционной деятельности. Молотов гордился этой дружбой и наряду с Берией по праву считался одним из наиболее тонких знатоков натуры вождя. И сейчас Молотов лучше других видел, что Сталин недоволен успехами Красной Армии несмотря на очевидные на первый взгляд военные успехи. Молотов, как никто, понимал его желание победить Германию в кратчайшие сроки и недоверие к союзникам, действия которых лишь подтверждали небеспочвенность опасений вождя. США не торопились вступать в войну, оттягивая данное событие под всевозможными предлогами. Великобритания и Франция ведут сражения вялой без зуба, Их войска почти год не могут преодолеть линию Зигфрида. Боевые действия на Западном фронте давно приняли затяжной позиционный характер. И усиливать давление на германские войска союзники не спешат, оправдывая свою явно недостаточную военную активность, нежеланием нести тяжелые потери. В свете всего этого Сталин делал все, дабы заставить союзников вести войну более агрессивно. С этой целью вождь народов произвел в правительстве СССР серьезные кадровые перестановки. Он лично возглавил Совет народных комиссаров. И ранее занимавший эту должность Молотов, как один из наиболее авторитетных советских политических деятелей, был брошен на самое ответственное в данный момент направление. Назначен наркомом иностранных дел. Вождь народов прямо заявил, что одна из важнейших задач сейчас – это вынудить союзников воевать по-настоящему. В армейском командовании также произошли перестановки. Наркомат обороны возглавил Тимошенко. Ворошилова, бывшего наркомом обороны ранее, Сталин назначил заместителем председателя Совнаркома. Все эти меры, несомненно, поспособствовали успехам СССР в ведущейся войне. Но главная цель, полный и быстрый разгром Гитлера, до сих пор достигнута не была. И это заставляло Сталина нервничать, что на фоне видимых успехов Красной Армии было понятно далеко не всем. «Таким образом», — заканчивал доклад Тимошенко, — «ситуация на фронтах складывается для нас благоприятно. Германия, испытывающая топливный голод, не способна к контрнаступательным действиям». Все, что остается Гитлеру, это медленно отступать, цепляясь за каждый клочок своей территории. Завтра Красная Армия начинает масштабное наступление, цель которого выбить вермахт с берегов Одера и сместить боевые действия на территорию Германии. Это вынудит наших союзников активизировать боевые действия на линии Зигфрида. В крайнем случае мы можем начать в их сторону еще одно наступление. Для этого нам потребуется еще две танков, в связи с чем Наркомат обороны считает необходимым повысить производительность танкостроительных заводов». «Заводы и так работают в четыре смены», — возразил Ворошилов. «Если бы ввести пятую смену было возможно, мы бы давно это сделали». «Необходимо найти решение этого вопроса», — настойчиво возразил Тимошенко. Разведка докладывает, что фашисты активизировали усилия по созданию атомной бомбы. Они еще далеки от успеха. Но если будем тянуть время, то дадим врагу возможность создать сверхоружие. «Атомная бомба — это миф», — отмахнулся Ворошилов. «Гитлеровская пропаганда, которой нацисты застилают глаза своему населению, чтобы оно шло на бойню с улыбками счастливых идиотов, а не драпало с фронта безудержным потоком». «Наша берлинская резидентура заслуживает доверия», — парировал Тимошенко. «Мы имели возможность убедиться в этом». Ворошилов хотел было что-то возразить, но не успел. Тихий голос Сталина, зазвучавший в помещении, заставил всех умолкнуть. «Миф это или нет? Сейчас не так важно», — Сталин говорил по обыкновению медленно и спокойно но Молотов хорошо ощущал раздражение и напряжение, охватившее вождя народов. Атомной бомбы не существует, и нацистам не запугать советский народ своими страшилками. Однако военную обстановку, которую вы называете благоприятной, товарищ Тимошенко, партия считает крайне тяжелой для Советского Союза и коммунистов всех стран. Наши капиталистические союзники бездействуют, ведя позиционную войну для отвода глаз. Они делают это специально, чтобы основное бремя борьбы с фашизмом легло на плечи Красной Армии. Чем больше потерь понесет Красная Армия, тем слабее станет мировой социализм. А после разгрома гитлеровской Германии СССР в качестве союзника станет капитализму не нужен. Сталин потянулся за трубкой и с минуту молча раскуривал ее. Остальные ждали, не произнося ни слова. Наконец вождь народов закурил, выдохнул дым и продолжил. В день, когда фашистская Германия будет разгромлена, и отзвучит последний выстрел этой войны. Мировой капитализм сделает Советский Союз своим новым врагом. После окончания одной войны мы рискуем получить следующую. Чем слабее мы будем, тем быстрее они на нас нападут. Сейчас они позволяют Гитлеру сосредоточить основные силы на Восточном фронте. Пока мы воюем с нацизмом, мировой капитализм собирает ресурсы для войны с нами. Товарищ Сталин, осторожно возразил наркомобороны Тимошенко. Красная армия сражается, невзирая на потери, по руководящему указанию советского руководства. Следуя ему, мы потеряли 2 миллиона жизней, но... Освободили Польшу, Румынию, Болгарию и вышли к границам Германии. До сих пор задачей Красной Армии являлся скорейший разгром гитлеризма. «Данная задача...» — Сталин затянулся трубкой, помолчал, смокуя табачный вкус, и неторопливо выдохнул. «Остается для Красной Армии приоритетной». Однако СССР больше не может смотреть сквозь пальцы на столь демонстративную подрывную деятельность союзников. Они много обещают, но мало делают. Поэтому партия, тщательно обдумав сложившуюся ситуацию, решила послать союзникам весомый сигнал. Вождь народов вновь затянулся и на десяток секунд в помещении воцарилась полнейшая тишина. «Завтрашнее наступление», — Сталин лениво указал трубкой на висящую на стене карту боевых действий, «откладывается. До особого распоряжения. Наркомат обороны и генеральный штаб длительное время высказываются о необходимости проведения реформы Красной Армии. Требуется изменить систему воинских званий, усовершенствовать структуру управления войсками, оптимизировать состав армейских подразделений и соединений, реформировать штаты воздушного и военно-морского флота. Партия считает, что сейчас настал наиболее благоприятный момент для реформы. Больше тянуть нельзя. Для эффективной войны советские войска должны быть эффективно устроены. народ сделал очередную затяжку. Поэтому партия предлагает Наркомату обороны с завтрашнего дня становящемуся Министерством обороны временно перевести рабоче-крестьянскую Красную армию С завтрашнего дня, становящуюся советской армией, от наступательных действий к оборонительным до момента окончания реформы. И пусть наша Берлинская резидентура позаботится о том, чтобы командование Вермахта узнало о проводимой реформе. Если германские генералы окажутся уверены в том, что несколько недель или даже месяцев. Советская армия не будет вести активных наступательных действий. Это даст им возможность перебросить какое-то количество сил на Западный фронт и потеснить англо-французские войска. Партия считает, что в купе с ракетными обстрелами Лондона это вынудит наших союзников пересмотреть свой подход к ведению боевых действий это блестящее решение немедленно заявил ворошилов необходимость реформы назрела давно попутно красная э, советская армия проведет перегруппировку сил и фронт получит свежие подразделения в том числе бронетанковые когда придет время продолжить наступление мы будем располагать значительно большими возможностями но Еще более осторожно произнес Тимошенко, Отказ от инициативы может привести к тому, что ею завладеет противник. Фашисты не станут упускать возможность укрепить свою оборону на левом берегу Одера. Если наступление отложить, впоследствии оно будет стоить нам еще больших человеческих потерь. «Наше внешнеполитическое ведомство», — Сталин указал трубкой на Молотова позаботиться о том, чтобы эти потери были сведены к минимуму. Благодаря совместному наступлению советской армии и союзников одновременно на двух фронтах. Партия уверена, что вместе мы сломаем хребет гидрифашизма. фашизма. Вождь Народов обвел всех пристальным взглядом. Предлагаю поставить этот вопрос на голосование. То за то, чтобы принять предложение партии. Несогласных не нашлось, и вскоре совещание Государственного комитета обороны было закончено. Сразу после его окончания Сталин велел Молотову и Тимошенко остаться. Вождь народов дождался, пока все прочие покинули помещение, и произнес «Англия и Франция» понесли серьезные потери от гитлеровских ракетных обстрелов. Партия понимает, что их военные возможности сильно истощены, потому что союзники не в состоянии противостоять немецким ракетам. Но это ничего не меняет. Как бы сильно ни пострадали англо-французские войска, есть еще США — Туда немецкие ракеты не долетают. Именно там растет главная угроза для СССР. Какова на сегодняшний день численность американской армии, товарищ Тимошенко? — Сложно сказать наверняка, — ответил новоиспеченный министр обороны. На момент начала войны в сентябре 1939 года у них было что-то около 174 тысяч человек. Сейчас, по нашим оценкам, порядка 3 миллионов. Совокупное количество войск США, Англии и Франции, вместе взятых, уступает вермахту. Если бы не СССР, к настоящему времени Гитлер уже разгромил бы союзников в Европе. И союзники... Не только прекрасно это понимают, но и прекрасно этим пользуются, неторопливо подхватил Сталин. Пока основные силы Вермахта, заняты войной с Красной армией, союзники не теряют своих территорий, а значит имеют возможность компенсировать свои потери и наращивать численность армий, в особенности США они не несут никаких потерь. «США ведут войну с Японией в Тихом океане», уточнил министр обороны. К настоящему времени они потерпели от японцев ряд не столько серьезных, сколько унизительных поражений. Это привело к положительным результатам. США приступили к мобилизации вооруженных сил и промышленности. Мы считаем, что вскоре армия США увеличится как минимум на 10 миллионов человек. И эта армия может стать врагом Советского Союза сразу после победы над Гитлером, веско заявил Сталин. Не надо обольщаться, товарищи. СССР — это социалистическое государство. У него нет и не может быть союзников в капиталистическом мире. Мы для них враги, и мировой капитализм сделает все, чтобы уничтожить нас, как только мы дадим слабину». Он сделал затяжку из трубки и продолжил своим обыденным спокойным тоном. «Для Советского Союза нет большой разницы, нацисты или мировой капитализм». И те, и другие мечтают о нашей смерти. Если СССР хочет не только победить сейчас, но и выжить после, нам необходимо быть готовыми к новой войне еще до того, как закончится это. Поэтому, товарищи, мы используем против капиталистов их же приемы. Пусть они ослабляют друг друга, пока Советский Союз, восстанавливает силы. Англия уже не раз просила США о помощи в виде поставок вооружений и прочего и всякий раз получала ее. Но к нашим призывам вступить в войну США неизменно оказываются глухи. Поэтому на фронте должна сложиться такая обстановка, Чтобы обращенные к США крики союзников, гибнущих под ударами нацистов, стали лучше слышны за океаном.